Глава 25. Сара Морган. «Энн, Мэтью и я идём в небольшое кафе через дорогу. У нас есть 30 минут до предъявления обвинения. Мы с Мэтью занимаем места за высокой столешницей, пока Энн заказывает нам кофе». «Адам выглядит ужасно. Я никогда не видел его таким», — говорит Мэтью. «Прошло много времени, но всё же...» «Хотя это ему идёт». Я всё ещё злюсь на мужа за то, что он утаил информацию о Келли, или лучше сказать, Жене. Я бы отругала его вчера, если б там не было Элеоноры. И вот сегодня я нахожу его разговаривающим со Скоттом Саммерсом. Он, возможно, подозреваемый. Это часть моей стратегии защиты, и Адам разрушает её. эн садится за стол. Мэтью прищуривается. «Как ты думаешь?» Это хорошая идея для него — не признавать себя виновным, особенно учитывая, что на кону стоит смертная казнь. Если основываться на доказательствах, вероятно, нет. Но это не моя работа влиять на клиента. Я просто должна представить ему все варианты. Бористо ставит наши чашки с кофе. Но он же твой муж. В первую очередь он — мой клиент. Мэтью кивает, соглашаясь. Я смотрю на него, делая глоток кофе. Какова его точка зрения? «Давай не будем забывать, что этот придурок изменял ей больше года», говорит Энн с некоторой долей нахальства. «Если бы это зависело от матери Адама, я была бы тем, кого судили. Она думает, что это моя вина». Мэтью чуть не роняет свой стакан. Глаза Энна расширяются. «Она так сказала?» «Она сказала, что я должна взять на себя ответственность, потому что мужчина не изменяет любящей жене». «Что за сука?» Энн тут же хлопает себя ладонью по рту. «Поддерживаю», — смеётся Мэтью. «Она ещё какое-то время будет здесь?» «Предполагаешь, что весь судебный процесс. Она относится к этому так, будто адом. Новая зацепка в деле Гамильтона, а не обвиняемый по делу о двойном убийстве». Энн и Мэтью смеются. «Я сделаю всё возможное, чтобы она не лезла к тебе», — говорит Энн. «Спасибо». «Теперь нам придётся опрашивать свидетелей. Самое большее, что мы можем, бросить тень сомнений на то, что это сделал Адам. У Келли запутанное прошлое с множеством неясных концов. Есть много людей, которые, возможно, хотели бы её смерти. Особенно если она убила своего первого мужа. У этого человека были семья и друзья. И я уверена, что никто из них не рад тому, что она осталась безнаказанной». Энн издаёт смешок, вытаскивает свой блокнот и начинает составлять список. Плюс фотографии и угроза. Кто-то сделал это фото, кто-то написал эту угрозу, и нам нужно выяснить, кто. Говорю я. Мэтью кивает. Есть свидетели, с которыми мне нужно связаться? Энн делает ещё несколько пометок. Да. Давайте вызовем шерифа Стивенса, Скотта Саммерса, Маркуса хатсона и найдем какого-нибудь родственника её первого мужа. кого-то, с кем у неё были плохие отношения. Нам также нужно просмотреть запись её телефонных звонков. Я хочу выяснить, кому принадлежит третий набор ДНК. Я делаю паузу и быстро обдумываю все возможности. Кроме того, я хотела бы поговорить с её коллегами. Может быть, там есть кто-то, кто знал больше о её прошлом или её ветрености Кто-то, кто может дать нам больше информации. Прямо сейчас, похоже, никто не знает, кто она такая на самом деле. Я делаю ещё один глоток кофе. «Поняла, босс. Я могу позаботиться о телефонных записях. Я знаю людей, занимающих высокие посты, которые готовы спуститься пониже. Для меня». Подмигивает Мэтью. «Спасибо, Мэтью. Я оценю это». «Нет проблем. Я должен вылететь навстречу, так что просто пришлите мне номера телефонов». Он встаёт и притягивает меня к себе, чтобы крепко обнять. «Я бы сделал для тебя всё, Сара». Он целот меня в обе щеки, прощается и выходит из кафе. Я бросаю взгляд на часы и смотрю на Н. Нам, наверное, стоит поторопиться.